Вот этот через всю веранду была протянута бельевая верёвка, на которой висел плед в крупную чёрно-коричневую клетку. Возле пледа, как возле театрального занавеса, стоял ломберный столик, и квадратики, стоявшие на нём шахматной доски, казались зеркальным отражением клеток на пледе. "Эй, знаешь, на что этот плед похож?" весело спросил Хилли, постукивая ногой по перекладине между ножек стула. "Из России с любовью. Там шахматный турнир был." Помнишь? И там в самой первой сцене такая огромная была шахматная доска. Если тронешь этого слона, сказала Гарет, тебе придётся им пойти. Я уже пошёл, вот этой пешкой. Хиле не интересовали ни шахматы, ни шашки. От этих игр у него только голова болела. Он взял со стола стакан с лимонадом, сделал вид, будто обнаружил на донышке секретное послание от русских, и многозначительно вскинул бровь. Но Гарит на это даже внимания не обратил. Гарит без промедления выставил чёрного коня на самую середину доски. "Мои поздравления, сэр!" пропел Хилли, стукнув стаканом о стол, хотя шах ему не объявляли, да и игра была самая обычная. "Блестящий ход!" В фильме так кто-то говорил во время шахматного турнира, и Хилли гордился, что запомнил эту фразу. Они поиграли ещё Хиле слоном взял одноиспешек Гарит и с размаху шлёпнул себя по лбу. Когда Гарит тот же же передвинул коня и взял его слона. Так нельзя ходить, сказал он, хотя сам точно не знал, можно так пойти или нельзя. Он вечно забывал, как правильно ходить конём, что было очень не к стати, потому что это была любимая фигура Гарит, и конями она ходила чаще всего. Угрюмо подперев рукой подбородок, Гарит разглядывал доску. Мне кажется, он понял, кто это такая, вдруг сказала она. "Но ведь ты ему ничего не говорила, да?" с тревогой спросил Хилли. Он хоть и восхищался смелостью Гарит, но всё-таки считал, что не стоило ей в одиночку ездить в бильярдное. Он вышел на улицу и уставился на меня. Просто стоял там и не двигался. Хилли рассеянно передвинул пешку, просто чтобы чем-нибудь занять руки. Внезапно он понял, что устал, и настроение у него испортилось. Лимонад он не любил, Кока-Кола лучше. И от шахмат был не в восторге. У него дома были шахматы, отец ему подарил очень красивый набор, но играл он в них только когда Гарриет к нему заходила, а так чаще фигуры служили над гробиями для солдата Джо.